Глава девятая. Виски для доктора. Как оказалось, это место собирается доставить нам немало проблем. Егор растерянно хлопал по карманам здоровой рукой. «Я оставил там свой телефон», — произнес он сердито и дернулся на сиденье, ударив затылком подголовник. «Что за...» Я замер с ремнем безопасности в ладони. Вряд ли он быстро спустится вниз, но и оставлять его одного мне тоже не хотелось. Но выбора по сути не оставалось вообще. Наверняка у него там было немало полезной информации, а ещё можно было порыскать по карманам и оставить метку Володи или Кириллу. Они поймут всё, а когда Королёв схватится за голову, я уже успею вернуться. буркнул я, оценивая состояние моего побледневшего спутника. Спасибо, простонал он и посмотрел на пальцы, заляпанные кровью. Сиденье потом придётся выкинуть. Как поросёнка зарезали. Он поёрзал, глядя на следы на дверной обшивке и на самом сиденье. Хорошо, что его там никто не пришёл, подумал я, выскальзывая обратно на холодную и негостеприимную улицу. Осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, что никто за мной не следит, а попутно ещё не ведёт за собой дополнительную пару охранников или полицейских в штатском. Что бы ни происходило в этом клубе, пугающего простого человека Всегда найдется кто-нибудь, кто сделает смазные фото из-под тишка. На память, чтобы потом пару раз показать друзьям и похвастаться, что он там тоже был. Приоткрыв входную дверь, я проскользнул внутрь, входя так, словно ничего и не происходило. И только оказавшись перед последним лестничным пролетом, задумался. Что, если с нижнего этажа кто-то вышел? Вполне вероятно, что там полно людей, игроков. Не обязательно вооружённой охраны, но просто свидетелей, на глаза которым я попадусь. Так себе ситуация, но, как я уже заметил раньше, выбора всё равно не было. Ботинки в этот раз не скрипели, как тогда в элитном доме с тяжёлыми входными дверями и витражными окнами. Здесь пол был другим, мягче, такой, что удобно было крастца, если бы только приходилось прятаться. Но других людей не было. Выглянув из-за угла, я заметил только разгромленную ресторанную зону и тело одного из охранников на танцполе. На всякий случай я решил проверить укромные закутки, те самые с кожаными диванчиками. Везде было пусто. Я пересёк в зал, не забыв заглянуть ещё за барную стойку. Тоже никого. На стеклянных полках мне попалась на глаза массивная бутылка выдержанного виски 18 лет, значилось в нижней части этикетки. Может и не идеально, но довольно неплохо. Но сперва надо найти телефон. Я направился к разбитым столикам. Всё, что я видел каких-то 5 минут назад, теперь казалось совершенно другим. Но я был уверен, что всё осталось на своих местах и никого после нас здесь не побывало. Среди обломков стола после непродолжительных поисков я обнаружил пропажу, целый и невредимый, без единой трещины на стекле. Снова возник соблазн сделать звонок. но было бы глупо делать это с телефона Егора. Любой звонок или сообщение, даже стёртый, легко отыскать даже среди удалённых. Или, если уж совсем не как, у оператора. Подкинув в ладони телефон, я спрятал его во внутренний карман пальто. Нет, время ещё не пришло. Рано рисковать, рано идти ва-банк. Хотя что-то в глубине меня твердило «звони». Вряд ли это был здравый смысл. Поднявшись на ноги, я взглянул на Марию, глаза открыты. Какие бы у неё тогда не были цели, такого конца она действительно не заслужила. Но опускать веки я не стал. «Стой и не оборачивайся!» Услышал я негромкий голос сзади. Попытался повернуть голову, но меня сразу же ткнули стволом в спину. Я сказал, не поворачивайся. Голос незнакомый, совершенно. «Стой!» Двери рядом с барной стойкой постоянно находились в поле зрения. Ладно, не постоянно, но судя по её виду, не скрипеть и не грохотать она никак не могла. Значит, вошёл с улицы. Так ты водитель должна быть? спросил я, пытаясь прощупать почву для дальнейших действий. Судя по всему, да. Пришлось добавить, не дожидаясь ответа. Держится на расстоянии. Между нами, судя по звуку голоса, явно не меньше полутора метров. И как назло, никаких отражающих поверхностей. «Надеюсь, ты не думаешь, что все это я устроил?» «Не думаю, а знаю. Ты вышел, вывел раненого парня и усадил в машину, а потом вернулся сюда. Когда я закончу с тобой, разберусь и с ним. Оружие на пол». Я послушно вытащил из-за пояса пистолет и положил его среди обломков. «Что ж, Егор жив». «Похоже, что этого парня готовили в другой школе. Он оставил за спиной потенциального противника». С другой же стороны, Егору могло быть настолько плохо, что в нём не видели угрозы, тем меньше времени надо тратить на разборки с водителем. "А ты уверен, что со мной надо разбираться?" спросил я, имитируя надежду в голосе. "А вдруг сработает?" "О чём это ты?" подозрительно, но в этот раз без тычка. "Твой наниматель мёртв, тебе больше никто не заплатит. Зачем рисковать и светиться здесь?" Я прекрасно понимал, что говорю всякую чушь. Главное говорить её убедительно настолько, чтобы оппонент принял верное решение. Это как в покере, в который, кстати, я играть не умел. Может, когда-нибудь и научусь, если переживу этот вечер. Чёрт, а ведь ты прав. Мне показалось, что пистолет или что там было у него в руках, перевернули в небоевое положение. Хорошо, что мы договорились, с облегчением произнёс я и повернулся. Позади меня стоял мужчина лет сорока с короткой стрижкой и густыми бровями. Глаза бросался и его широкий, словно расплющенный, нос. Да и вообще его вид больше походил на гопника из соседнего двора. Только для такого вида он был немного староват. Вытертые джинсы, тёплые кроссовки и, на удивление, лёгкая куртка, которую он уже скидывал. Пистолет он оставил на столе на безопасном расстоянии от меня. «Ближе подошёл?» – подозвал он меня к себе. Если бы я не устал закатывать глаза от такого поведения, я бы сделал это ещё раз. Но лимит исчерпан уже давно, поэтому я просто аккуратно повесил пальто на спинку соседнего стула, позаботившись о том, чтобы телефон Егора не выпал из кармана. Опонент встал в стойку. Он был ниже ростом, немного худощав, либо он решил взять наскок, либо слишком уверен в себе. Ну, и есть ещё несколько совсем уж неприятных вариантов с использованием кастета или ножа. к тому же до пистолета ему было гораздо ближе, чем мне. Значит, надо оттеснить его в сторону и не более того. Труда это не составит. «Может, скажешь что-нибудь пафосное?» – спросил я. «Зачем тебе все это?» «Потому что ты лишил меня зарплаты, сука». Грозно пробубнил он, но чего-то дрожи в коленках у меня не появилось. Нападающий попытался достать меня коротким ударом, Я отклонился назад, затем пригнулся, уворачиваясь от его размашистой левой и ткнул костяшками пальцев под рёбра. Следующий удар пропустил рядом с плечом, ответив сильным толчком в живот. Как я и думал, крепкого бойца он не более чем строил. Три атаки впустую с учётом того, что мои занятия рукопашным боем едва ли заняли месяц. "Даю тебе шанс уйти", произнёс я, наблюдая, как мой оппонент хватает ртом в воздух и пытается отдышаться. Он опёрся рукой о колонну. Теперь нам обоим было одинаково легко дотянуться до его оружия. Соперник помотал головой, чтобы говорить, воздуха ещё не хватало. Я терпеливо подождал ещё несколько секунд, наблюдая за его руками. Нож в рукаве будет похуже козыря, если я его не замечу вовремя. В руках у него ничего не блестело, но всё же он предпринял новую атаку. Он усердно старался попасть по корпусу. А частотой ударов пытался сдвинуть в сторону, зажать колоном и большим деревянным кашпо. Может, я зря дал ему передышку, мелькнуло у меня, когда в очередной раз его кулак пронёсся рядом с головой. К точности ударов он проигрывал, но я уже начинал выдыхаться. Хватит играть в благородство, слишком много времени потрачено здесь. Перехватив его руку практически в замахе, я собирался добить противника серией ударов в грудь. Можно было и в голову, тем более что его лицо действительно просило кирпича. Но обзагравшее благородство не позволяло расправиться с противником таким образом. В результате, раскрывшийся я сразу же пропустил хороший тычок левой в солнечное сплетение. Теперь время понадобилось мне. Только вот предоставлять его никто не собирался. Стриженый мерзко осклабился и сделал шаг назад, любуясь проделанной работой, пока я давился кашлем. "Дерёшься как баба", бросил он, надеясь меня позлить, но я промолчал. Не время бросаться колкими фразами. Всё ещё не время. Хотя что я с тобой цацкаюсь? Он наконец-то достал из кармана складной нож. Щёлкнув пружиной, появилось недлинное, обоюдоострое лезвие. Размахивая им перед собой, водитель двигался мне навстречу, заставляя меня уходить дальше от столиков. Он сделал резкий выпад, и я отшатнулся назад, пытаясь поймать подходящий момент. Ты бы лучше подмогу позвал, а то не справишься. Продолжая следить за лезвием, ответил я. «Давненько уже вызвал», — усмехнулся стриженный. «Если я не успею тебя порешить, так они точно справятся». «Так сразу надо говорить о таких вещах». Я шагнул к нему навстречу. Нож, направленный мне прямо в грудь, я пропустил левее, приблизившись к противнику практически вплотную. Зажав его правую руку под мышкой, я блокировал левую, сжав нападавшему ключицу и выставив локоть в бок. Его озадаченный вид меня сильно позабавил. Хороший пинок в лодыжку лишил его опоры, покосившись, нападавший осел, повиснув на мне зажатой правой рукой. За моей спиной звякнул ударившийся пол нож, ещё один сильный удар ботинком в грудь, и неудачный гопник лежал на спине. Я дёрнул рукава у свитера и обошёл поверженного противника, предварительно отшвырнув нож в сторону. Надо было спешить, если подмога в пути, чем быстрее я выберусь отсюда, тем больше шансов в целости добраться до Егора. Сложенное на столе пальто я быстро накинул на себя, проверив при этом, остался ли на месте телефон. Потом подобрал пистолет, заботливо ставленный на столе для меня водителем. Там хотя бы патронов больше. Всё это время я наблюдал за стриженым, чтобы он внезапно не оказался снова за моей спиной с ножом в руке. Убедившись, что взял всё необходимое, я посмотрел на полки позади барной стойки. Вряд ли раненного с пулей примет обычный врач, а здесь потенциальная неплохая взятка. Я пересёк зал, схватил бутылку выдержанного виски, специально повозился с ней подольше. Стриженый начал шевелиться, пытаясь найти нож. Двигаясь к выходу, я не удержался от удовольствия хорошенько пнуть его ещё разок. Он что-то простонал мне вслед, но я уже прыгал через две ступеньки, торопясь выбраться на улицу. Застыв у двери, прислушался, нет ли кого на улице, но было тихо. Я вышел, как обычный посетитель и сел в автомобиль. Егор, побледневший ещё сильнее, сидел, прислонившись к стеклу. Завидев меня, он немного оживился. "Принёс?" с надеждой в слабом голосе спросил он. "Да." Я передал ему телефон, и он со всей стремительностью, которая ему позволило состояние, схватил технику и положил себе в карман. "А это что такое?" указал он на бутылку. "Я тут подумал, что если поедем к врачу, то он же тебе не бесплатно будет зашивать. А если..." Ну, Егор уже выхватил массивную литровую бутылку с уточёнными гранями и пузатым горлышком, зажал её между коленей, с хрустом отвернул металлическую крышку и жадно сделал несколько глотков. Знаешь, прищурился я. Тебе, наверное, не стоит налегать. Так что, моя матушка, ответил он и хрипло прокашлялся, но бутылку завернул, оставив зажатой между ног. Если бы это было так, я бы тебя нещадно попорол за такое поведение, не удержался я. Куда едем? Следующий вопрос поспешил задать, чтобы забить растущее напряжение. Сейчас Он неловко наклонился к центральной панели и принялся настраивать навигатор. Пальцы не слушались, и он регулярно промахивался мимо иконок на сенсорном экране. Я не пытался ему помогать, сам справится, не маленький. Про второе нападение в клубе рассказывать я тоже не спешил. Когда он закончил, на дисплее отобразился маршрут. "Жми". Он устало откинулся на спинку и снова схватился за плечо. "Может, перевязать?" поинтересовался я. Ещё не хватало, чтобы он окочурился, лишив меня возможности вытащить Лену из этого дерьма, в которое он же сам и втянул. «Просто поезжай уже, нормально всё. Я только отзвоню, чтоб нас ждали». Он разблокировал телефон и долго листал экран из стороны в сторону. Я тем временем аккуратно выбрался на проезжую часть и медленно, пока не было другого транспорта, катился к ближайшему перекрёстку, к которому меня вёл навигатор. «Ты что, не пытался использовать мой телефон?» с неприкрытым удивлением спросил он Я проверю тебя так же, как и ты меня спокойно ответил я, поглядывая по зеркалам. Обещанная подмога могла появиться из ниоткуда в любую минуту, как по мне, проще было прикинуться стоящей машиной, чем ждать по зимней дороге, рискуя в любой момент вылететь на встречку или на тротуар. Часто ты меня удивляешь, произнёс Егор, набирая номер. Я думал, что ты воспользуешься хоть чем-нибудь. чтобы сообщить своим о вашем положении. Прекрасно он знает о наших и так уверенно говорит об этом, словно действительно понимает, о чём идёт речь. Ты ещё больше убедил меня в том, что его старый друг, Константин Романов, не было ничего неожиданного в том, что этот человек пользуется услугами подобных личностей. А я думаю, что об этом нам надо будет поговорить позже. Тебе известно слишком много, чтобы чтобы оставлять меня в живых, ха-ха, — рассмеялся и горно прозвучало это довольно уныло. Он взглянул на смартфон, трубку на другом конце никто не брал. «Ладно, мы это уже обсуждали». «Действительно не смешно», — прошипел он, пошевелив прострельным плечом. «А, Лев Григорьевич, мы к вам заедем через...» Зажав телефон здоровым плечом, он посмотрел на часы и добавил. «Минут тридцать-сорок. Надеюсь, не сильно потревожим?» Его собеседник что-то бодро ответил, а я, воспользовавшись случаем, обратил внимание, что на часах центральной панели отображалась уже 15 минут второго. Интересный образ жизни. «Ну вот и отлично, тогда мы подъедем». «Да, я как всегда. Только вот ещё что. Аркадий, не у вас случайно?» «Отлично, просто отлично. У меня есть для него небольшое задание». Глухо посмеялся он. «Да, совсем небольшое. Так, цепануло чудок, ничего страшного». Я не сдержавшись, фыркнул, свернув на перекрёстке на прилегающую дорогу. Крепится, хорохорится, немного лебезит, пожалуй, так обычно говорят с большим начальством или с очень влиятельным человеком. Почему бы и мне не расширить круг своих знакомых? Егор убрал смартфон в карман. Что такое? Что тут смешного? Если я скажу, что обещню потом тебя устроить такой ответ? Не устроит? Егор потянулся и приподнялся в сиденье чуть выше. В боковое зеркало мне моргнули дальним с левой машины, которая стремительно приближалась сзади. «Другого пока не будет», — ответил я и прибавил газу. «У нас незваные гости». Я еще раз глянул в зеркало. Седан, низкий. На бездорожье от такого уйти, расплюнуть. Осталось только найти это бездорожье почти в самом центре столицы. Я утопил педаль в пол и ощутил, как меня вжало в сиденье. Раз уж у меня такая кардинальная смена образа, почему бы не заняться ещё и ночными гонками?